Глава сорок вторая. Новые ответы. Энджи. «Ты, Рэй, надежда этой империи, Энджи. Я должен защищать вас любой ценой. Рэю было десять, когда погибли его родители. Замечательные были люди. До сих пор виню себя в их гибели», – печально произнес он. «Почему?», – ахнула я. «Я дал им одно важное задание, а достойной охраны не обеспечил». «Они были врачами-генетиками, а я здоровый мужик, который больше, чем за сотню лет не смог ни одной женщине заделать ребенка», – признался он за стыдом. «Через мою постель прошло большое количество девушек, но, как я ни старался, ни одна из них не забеременела от меня, так что я бесплоден. Причина неизвестна, и я надеялся, что родители Рея дадут ответ, что со мной не так и найдут лекарство. И их убили. Потрясённо пробормотала я. «Верно», – мрачно кивнул Элмер. «У них остался сын, десятилетний мальчик. Социальные службы собирались поместить его в приют, но я запретил. Распорядился, чтобы опеку над ним дали его дяде Раймонду. По закону, он был слишком стар для опекуна. Но я настоял на своём. Назначил щедрые ежемесячные выплаты на содержание ребёнка. Присматривал за ним, если можно так сказать». Следил, чтобы он ни в чем не нуждался. Когда Раймонд Анмар заявил, что племянник настаивает на поступлении в военную школу-интернат, я сначала был резко против. Но мальчик проявил упорство. Однажды даже из дома сбежал. Нашли его быстро, но поволноваться заставил. Мягко усмехнулся император. В итоге я все же позволил. И сейчас очень этому рад. Он обрел там настоящих, надежных друзей. Это бесценно. «Да». «Эти парни для него как семья», – отметила я. «Он для меня тоже семья, Энджи», – неожиданно произнес Элмер. «Только еще не знает об этом. Смотри». Мужчина махнул рукой, и перед нами в воздухе зависла большая голограмма генеалогического древа. «Вот род Анмар, а вот мой. Видишь, вот тут ветви пересекаются. Оказалось, что у нас общие предки. В венах Рея течет кровь древних королей». Если кто и сможет подарить этому миру императорского наследника с магической меткой, то только он. «А твой кузен?» – растерянно уточнила я. «Бесплоден. У него проблемы с выработкой сперматозоидов. Гэдвин пытался излечиться от этого буквально с подросткового возраста. Не получилось. Других родственников нет. Так что теперь вся надежда на Рея». О том, что он потом мог древних королей стало известно всего три месяца назад. Один библиотекарь раскопал в архивах эту информацию и доложил мне. Но он успел кому-то об этом проболтаться. Его убили, а перед смертью пытали. Сразу после этого начались покушения на Рэя. Два из них войс предотвратил потихому, несмотря на то, что Рэй ему активно мешал. Потом при взрыве флаита пострадал Лекс. Целью был Рэй. Нападавшие просчитались. «Ужас!» – в шоке выдохнула я. Я внимательно изучил все данные на Рея. Оказалось, его брачная очередь должна подойти через год, и он подал заявку на создание семьи с Жермондой Крейслер. «Неприятная девица», – поморщился император. Я копнул ее дело поглубже, и стало понятно, что она водит Рея за нос, скрывая правду о своем бесплодии. «А мне, как ты понимаешь, нужен наследник на трон». Чем раньше он появится, тем лучше и для меня, и для всей Империи. Я приказал Гэдвину за ней приударить и затащить под венец в рекордные сроки. Может, надо было рассказать Рэю правду? О и вообще обо всем, отметила я. Не знаю, что бы он тогда выкинул. Я не мог рисковать, слишком многое на кону. Жермонда вцепилась в лорда Анмар железной хваткой. Она нашла бы способ доказать Рэю, что главное – это душа и нельзя предавать любовь. А ребенка им пошлет Всевышний, если на то будет его воля. Рэй, он же очень мягкий. Верил бы всему, что она бы ему втирала. Крайслеры богаты, но они простые торговцы. Жермонда мечтала стать женой лорда, получить высокий статус в обществе. Когда за ней стал ухаживать Гэдвин, она уже на следующий день согласилась на свадьбу с ним. Ей не снилось стать настоящей принцессой, а тут такая удача. «Можно сказать, весь мир у её ног. Выше только я». «А Гэдвин знает, что она бесплодна?» – уточнила я. «Конечно», – фыркнул Элмер. «Он бы выяснил это в любом случае. Да я и не собирался от него скрывать. Они с Жермондой – идеальная пара. Ему греют душу деньги её семьи. Ей – титул принцессы. Оба бесплодны. Так что Гэдвину нет необходимости принимать в семью других мужиков ради получения наследника». «Конечно, мечты дамочки о пяти мужьях развеялись туманной дымкой, но она и без того довольна жизнью». «А если бы он отказался, что тогда?» – спросила я. «Казнил бы его за государственную измену», – пожал плечами Элмер. «Так что мой дорогой кузен поспешил продемонстрировать мне свою лояльность». «Ладно, с этим все понятно. Но при чем тут я? Зачем ты втянул меня во все это?» – задала я следующий вопрос. «Понравилась ты мне», – признался Элмер. Сплавив Жермонду Гедвину, я подобрал для Рея несколько подходящих невест. Красивых, милых и, главное, здоровых, насколько это было возможно. Собирался на сегодняшнем балу объявить, что в честь праздника я хочу сделать лорду Анмар подарок, дать ему титул высшего лорда и перенести его брачную очередь на ближайшие дни. И предложил бы ему выбрать из пяти невест, а не из трех, как обычно». Но тут со мной на связь вышли морлоксы и поведали, что они случайно прихватили с собой земляночку. «Я как увидел тебя на их операционном столе, голенькую, испуганную, такую красивую, у меня аж сердце дрогнуло. Креветки уговаривали, чтобы я позволил им забрать тебя на опыты. У них проблема с самками, которые способны выносить оплодотворённые личинки. Они собирались пришить к твоему животу большой карман из искусственной кожи» и набить его личинками, которые копошились бы там, грелись в тепле и присасывались, как пиявки. Но я не позволил. Приказал телепортировать тебя на возрождение. Спасибо, Элмер. Тихо и очень искренне поблагодарил я его. А поцеловать? Ткнул он пальцем в свою щеку. Совесть ми? С укором посмотрела я на него. Сложно с тобой будет. Тяжело вздохнул император.